Глава 65. Женя отправилась с Синичкой в кардиоцентр. Богдан остался с сыновьями. Вопрос, где жить, не поднимался. Само собой, в квартире Богдана. Удобная планировка, транспортная развязка, расположение. Если и прорастали семена сомнений, тут же гибли под спудом заботы о младших Усмановых. Богдан едва не рехнулся, оставшись один на один с младенцем, и требующим внимания старшим сынишкой. Правда, мать ринулась на помощь, едва узнав о происходящем. Няньки из нее не вышло. Темыч незнакомую тётю слушаться отказывался. К тому же отсутствие мамы и проснувшаяся ревность к брату давали о себе знать. Тимур надрывался, требуя маму прямо сейчас, здесь, немедленно. А вот хозяйственные нужды Валентина Эдуардовна взяла на себя со всей ответственностью. Пока ты няньку детям найдешь, помощницу по хозяйству сто лет пройдет. Кому доверишь? Вдруг преступница или того хуже больная? В Свете только инфекции не хватало после выписки. Откуда такая забота? С сомнением спросил Богдан, привыкший к тому, что родные вычеркнуты из их жизни с Нет Нету их, сирота они. Что он, что она. Не соответствуют высоким ожиданиям близких. Им на огорчение, себе на радость. Не выдумывай, рыкнула мать. «Жена твоя тебе не подходит. Ты сам это знаешь. А не знаешь — поймешь. Дети ни в чем не виноваты. Что Артем, что Тимур, что Синичка — это ваша. Сами можете что угодно делать. А в дом тащить заразу не смейте». «Это о гипотетическом наемном персонале. Вот помру, тогда делайте, что хотите. А пока ты мне сын, слушайся». А что делать? Готовить Богдан не успевал. С Тёмочем в больницу не пускали. Ездить приходилось дважды в день. Женя старательно сцеживала порцию молока для сынишки. К тому же требовалось покормить саму Крош, вселить уверенность в благополучный исход, переговорить с врачами, в очередной раз что-то купить, привезти, отвезти. Вика тоже включилась в проблемы брата, в усмановской манере. Богдан не выбирал, не до принципов. Детей сестре он мог доверить, а это главное. Родственники Крош оставались в стороне, несмотря на то, что знали о происходящем. Единственный раз заявился Славик с супругой. Благо, Богдан был дома, иначе трудно представить, чем бы закончилось вспыхнувшее противостояние Вики и Вероники. Оказалось, эти двое еще на свадьбе что-то не поделили. Кто кому глазки строил и кто большая дрянь, выяснять Богдан не стал, заткнул обеих. «Наворованные деньги никому добра не принесли», — уже у порога заявила Вероника. Не успел Богдан перехватить сестру, Как то снова стояла в прихожей, метая молнией взглядом, готовясь вцепиться в волосы незваной гости. «В сторону пениса? Туда!» — заорала, как оголтелая Вика, показывая на дверь. «Женьку бог наказал! Захапала бабкину квартиру, вот с больным и взвелась Вероника. «Убери свою жену!» — все, чем отреагировал Богдан, обращаясь к мнущемуся у стены Славику. «Богдан понимал!» За его ногами прячется любопытный Тёмыч, ходячее записывающее устройство. Когда выдаст услышанное, предугадать никто не мог, тем более сам пацаненок. Славик честно попытался вставить слово в обличительную речь супруги. Получилось плохо, вернее, никак. «Что ты за мужик такой? Проститутку с ублюдком взял, еще дочерил, своих заделать не можешь». «Все мои», — отрезал Богдан и вытолкал родственников за порог. Мысленно сделал пометку «Сообщить охране, чтобы никого к ним не пускали». Хотелось сказать многое, очень многое. Остановила мысль, что сейчас придется объяснять, что такое проститутка, ублюдок, заделать и прочие слова, которых не должно быть в лексиконе четырехлетнего человека. В этом Богдан был абсолютно уверен. При его сыне даже рабочие контролировали лексический понос. Потерять работу из-за неровного слова желающих не находилось. Позже Богдан нашел полускомканный конверт с купюрами в холле в кадушке с искусственным фикусом. «На рождение сына», — гласила надпись, а снизу было приписано и дочери. «Славик, мать твою!» «Может, неплохой мужик, совестливый, сестру любящий, но, мать твою, Славик!» Деньги возвращать Богдан не стал, — пожалел родственника. «Смятые купюры — откуп от совести» упрямо неподыхающей под спудом алчности, зависти и желчи. Синичку прооперировали, перевели в реанимацию. Женька спала с лица, маленькие ладони тряслись, под глазами залегли синяки, но она держалась на крепких ногах, верила и Богдана заставила верить. В тот день он сам не понял, как оказался в храме. Говорят, не бывает атеистов в окопе под огнем. Богдан прочувствовал эту фразу позвоночником. Стоял, как столб, и молился на своем языке, наверняка тому, кто сверху непонятно. Что оставалось Богдану? Что? Он не мог потерять синичку. Не мог позволить Женьке пройти через свой ад. Только и сделать ничего не мог. Хрена в прямой угол, в который уперся и стоял. Девяносто мать его градусов. Чья заслуга, никто не ответит. Врачей, удачи, Бога. Денег, стечение обстоятельств. Синичка пошла на поправку. Врачи сдержанно улыбались при встрече. Женька перестала быть похожей на привидение. Богдан начал строить планы. Все сбывалось. Тимур рос сбитым крепышом, серьезным, опережающим развитие. Естественно, не сильно, но достаточно, чтобы Богдан лопался от гордости. Тёмыч к брату продолжал относиться с ревностью. Контролировал, сколько времени папа проводит с Тимуром, сколько с ним. Обижался на маму, прятался за шторой в гостиной, обиженно сопя, надувая губы. А вот над Синичкой буквально не дышал. «Откуда что берётся?» — спрашивается. Синичка спит. Синичка кушает. Синичка самая красивая, любименькая Синичка. Лишь краткий перечень того, что всего за час мог выдать Тёмыч. Зимой Усмановы вернулись домой, в Хакассию. Богдану пора было на охоту, вишенка изнывала без хозяина и работы. Женю ждали заказы. Темыча ждал увлекательный, почти взрослый мир, Тимура первые зубы и первые слова, а Синичку — длинная и счастливая жизнь в окружении любящей семьи.